Автор Олег Новгородов. Я спускался в преисподнюю. Утром Алька разнервничалась. У нее безотказная чуйка. Мигом замечает, если со мной что-то не так. А со мной не так было абсолютно все. Я собирался уезжать. Ну конечно. Взяли тебя на работу еще и в пригород. — проворчала Алька, отставляя свою чашку. — А то там своих мало. — Алкаш на алкаше. Транспортной компании не упал на штраф налетать. Вот и берут кто поприличней. — Да ладно, Алька, поезжай пока на транспортере. Дальше видно будет. — Витя, ты хоть сам слышишь, что говоришь? — Алька всплеснула руками. — Кто тебя пустит на транспортер? У тебя категория какая? — На собеседование сказали достаточно мои «б». Еще неплохо бы дороги знать, а ты иначе как в центр никуда и не ездил». «Я куплю карту». «Карту, карту, темнишь ты что-то», — без обиняков заявила она и встала. Я залюбовался. Моей жене 42. Она старше меня на 3 года, но у нее стройная фигура девочки-подростка, гладкая кожа и огромные глаза цвета ясного неба, а у меня морщины на лице, седые виски, И с недавних пор мне уступают сидячие места в метро. Все невзгоды жизни словно бы обходили Альку стороной, а ей приходилось не сладко. Когда я остался без зарплаты, она ни словом меня не попрекнула, хотя на нее легла забота о нашем семейном бюджете. Устроилась в школу вести младшие классы. Первая, вторая смена, плюс продленка. Если ваше отношение со школой заключается в том, что там учится ваш ребенок, вы многого не можете себе представить. Например, длящегося час за часом ада в окружении истерично орущих и бесящихся малолетних дебилов. Я только что обозвал ваших детей дебилами? Прошу прощения, я немного не в себе. Делать мне нечего темнить, от тебя разве что скроешь. С вымученным смешком отозвался я. Запихнул в барсетку паспорт, водительские права, трудовую книжку, военный билет. Все, что предъявляют в отделе кадров. Алька так до конца мне и не поверила. С ней притворяться себе дороже. Уже перед самым выходом я сказал. «Аль, пока меня не будет, сегодня ведь стажировка. Так вот, может позвонить или даже подъехать, Борис Войтехович? Запомни или запиши «Войтехович». Это друг». «Чей друг, Витя?» С прохладцей переспросила Алька. «Твой?» «Мой. Ну, не друг, знакомый. Довольно давно я кое в чем ему помог». И он назвался должником. На днях объявился в Москве и якобы хочет должок вернуть. Вообще-то он чуть не угодил за решетку. В драке убил парня, ну и я дал показания, и суд квалифицировал как самооборону. Алька захлопала глазами. Слушай, убитый был бандитом. Борису выбирать не приходилось, либо он, либо его. После суда он надолго исчез, но обещался, что услуги не забудет. Так что жди и не волнуйся. Я поцеловал ее в губы и выскользнул за дверь. Шестерка завелась с полоборота. Вчера я 4 часа пил кофе и курил сигареты в буфете автосервиса, пока механики лечили ее по всем симптомам. Будет бегать еще полгода минимум. Но таких свершений от шестерки не требовалось. Я оставлю ее в маленьком поселке городского типа в северном Подмосковье. Пробок не было. По МКАДу до Ярославского шоссе и несколько километров к обозначенному на распечатке щиту указатель. Документы я сложил в бардачок. Только права сунул в нагрудный карман джинсовки. Проехав указатель, принял вправо и стал искать разворот на Старую Ярославку. Позвонила Алька. «Витя!» Она почти визжала. Я раньше от нее такого не слышал. «Витя, Витя, что происходит?» «А что случилось?» Что случилось? Ведь приезжал человек от этого твоего Бориса. Ведь он денег привез, кейс с деньгами. Ведь он говорит от Бориса, как его там с дружбой и наилучшими пожеланиями. Ведь мне страшно. На чего бояться? Наличка же не кусается. Пошутил я. Шутку приготовил заранее. Витя, там четверть миллиона валюты! Парень так и сказал, четверть, я не считал, но на скидку никак не меньше. Купюры все крупные. Витя, за что эти деньги? Что мы будем с ними делать? «Тратить! Мы их будем тратить!» Видь, а ты знал, сколько тебе перепадет за ту услугу?» Вдруг вкрадчиво осведомилась Алька. «Ну, примерно». «Так какого черта ты водителем нанимался?» Заорала она. Поймала. Нечего сказать. «Алька! Аль!» Я перестроился в средний ряд. «Аля, а не было бы этих денег, и что тогда?» На твоей шее сидеть. У нас в квартире четверть миллиона зелени. Вот теперь никому не открывай. А лучше скини смс-ку своему братцу. Пусть погостит, пока меня нет. Милая, поговорим вечером или завтра. Я за рулем. Пока-пока. Сбросил вызов и выключил мобильный. Сделка состоялась. Передача денег моей худенькой, вечно недосыпающей, смертельно уставшей от младшеклассников жене означала, что моя жизнь по-честному оплачена. И мне остается по-честному с ней расстаться. Я посмотрел на часы. Половина восьмого. Сбор назначен в 8:15. 15 Валера приехал раньше. По командирской привычке надо думать. Долго ли ему нами командовать, это уж как карта ляжет. Рассевшись на ступеньках ДК, он щелкал фисташки, ссыпая скорлупу в карман ветровки с капюшоном. Поселок городского типа оказался совсем не таким живописным, как некоторые подмосковные городки с проложенными от пригорка к пригорку мощенными дорогами и отреставрированными церкушками Здесь все строилось в прагматичные 80-е. Типовые девятиэтажки, строго распланированные улицы. Зато зона экологической чистоты. Пока я шел к ДК через площадь, по ее обочинам припарковались еще три машины. «Праворульная Хонда Павлика, Серёгин Гольф 26 лет от роду и тюнингованная Семёра Игната. В упор не понимаю, как Игнат затесался в нашу компанию. Широкоплечья скотина с отменной мускулатурой, бронебойным самомнением и несгораемой усмешкой на лице, еще и подлый как скунс. Ни с кем не здороваясь, Игнат подчёркнуто устроился особняком. «Моя звонила», — в полголоса сообщил Серёга. «Ей деньги привезли». Хоть что-то. У меня камень с души свалился. Серега попал в команду господина Шкруевича по той же причине, что и я. Чересчур затрудненное финансовое положение. Его дочке три года. У нее лимфолейкоз. Серегиной зарплаты не хватит и на консультацию хорошего специалиста. А требуется еще курс лечения, дорогостоящие лекарства. Странно, Серега здоров как лось. Служил в морской пехоте. Жена – кровь с молоком, а вот ребенка сделали больного. Павлик толкнул Валеру в бок. Они на дружеской ноге, оба из спецназа, вместе воевали в горах. Павлик младше по званию, ему 39, но он до сих пор похож на пацанчика, метр с кепкой. «Привет, орлей", буркнул Валера. Павлика привел в проект именно он. Сам же Валера – единственный из нас волонтер. Он напросился, потому что ему, с его же слов, осточертело рулить службой безопасности. Захотелось приключений. Ну что ж, туда и дорога. Родных, близких у него нет. Наследство Павлика завещено его сестре, а гонораром Игната распорядятся родители. Валера хлопнул в ладоши. «Господа, спасибо, что вы здесь!» Игнат перекантовал свою задницу на сантиметр другой, как бы говоря, правилам-то я подчиняюсь, но больше у меня ничего общего с вами нет и быть не может. Теоретически, пока еще мы с вами не в схеме, до подтверждения полномочий, после чего операция считается начатой и дай бог нам выбраться из этого кишлака полным составом. Он достал трубку и вызвал оператора. Борис Войтехович, мы на исходной. Зачем начинать? Принял. Начинаем. У меня пискнул брелок сигнализации, я потянулся за ключами. «Все нормально, Витю, так надо», – успокоил меня Валера. «Господа, полномочия подтверждены. Оружие и телефоны для контакта с оператором у вас в машинах. Прошу без суеты все забрать и направляться к автобусному кругу. Я, Виктор и Павел садимся в «Газель», Игнат и Сергей в автобус. Всем удачи». Четыре месяца назад, слякотную весну, мы собрались все вместе, обменялись рукопожатиями и анкетными выжимками. Коротко, но емко: кто такой Серега, кто Виктор, кто Игнат, кто такие Валера и Павлик? Валера нет-нет прикладывался к графину с водой, запивая таблетки. На войне в нем наделали столько дырок, что без боли утоляющих уже никак. Лично рекомендованный Валерой Павлик – такой же боевой офицер. Меня, Серегу и Игната Борис Шкруевич нашел сам. А потом я впервые увидел на компьютерном мониторе эту женщину. Кабрихина Вероника Романовна. Генеральный директор холдинга Кабриал. Импорт, экспорт, лизинг, аренда, розничная торговля, дочерний банк Кабриал Кредит. Но это так, прикрытие. Под ним формируется крупнейшая в регионе сеть наркодилеров, которых опекает и милиция, и собственные бойцы Кабрихины. Конкурентов устраняют жестко и показательно, хотя причастность её людей к расправам не инкриминируема. Есть мнение, что сверхосторожная Кабрихина своих на такие дела не подписывает, нанимает левых. По другим сведениям, госпожа гендиректор вовсе не санкционирует насилие. Странноватый пацифизм для такой диктаторши. Вероника Кабрихина выглядела не красавицей. Слишком резкие черты лица, слишком глубоко посаженные глаза. Слишком черные волосы, вороново крыло. Барби ее родители не осилили. На нее было организовано 11 покушений. Она пережила их все и ни единой царапинкой. «Ее боюсь, пасут по вип-классу», — заметил сидевший рядом со мной серьезный Серега. Он постоянно очень серьезный. Не знаю, был ли он таким всегда или серьезность накатила после того, как добрые доктора приговорили его дочурку к скорой смерти. С ее масштабами класс отнюдь не вид. Кабрихину сопровождают двое, она отпускает их в конце рабочего дня, куром насмех. В доме дежурит сотрудник ЧОПа. Это все. Игнат хапнул из вазы с фруктами яблоко и впился в него зубами. Более того, Кабрихина несколько раз поздно вечером отправлялась в ресторан. Одна. Такая промечивость с ней не вяжется. В бизнесе у нее все безукоризненно. Комар носа не подточит. Прибыли от наркотрафика отмываются до белизны. Тогда откуда известно, чем она промышляет? Спросил я. От респондентов во властных структурах. Сливки общества на наперебой жаждут делового партнерства с Кабрихиной. Пока без взаимности. И слагают они легенды. А о ее беспечности ходят слухи среди вольнонаемных киллеров. «Уж не подставная это, тетка?» Игнат пожонглировал огрызком. Гнида. «Ни в коей мере. Ну, пусть и так, загадка-то осталась бы загадкой, но Кабрихина думает сама, решает сама и командует сама. И отчего-то свято верит в свою неуязвимость». Валера возле маршрутки косил под похмельного работягу. Имидж портили полароиды, которые он носил в любую погоду. Даже на тренингах гонял нас, не снимая темных очков. Очки и прядь волос, спадавшие на правую линзу, придавали Валере непролетарскую демоничность. Павлик разместился рядом с водителем и развязно покуривал в открытую дверь. «Шеф, скоро двинем!» – окликнул Валера водителя. «Минут через 10, не раньше!» В магазине у остановки я купил банку холодной колы и выхлебал ее залпом. Жара вступала в свои права. Закурил сигарету. Город проснулся раньше, чем мы собрались на лестнице ДК. Машины одна за другой проезжали через круг в сторону центра. Недешевые машины. Я подумал, что Алька теперь сможет позволить себе жить в таком экологически чистом городке со свежим воздухом. Еще подумалось, лишь бы не подцепило после меня какого-нибудь кидалу. «Да нет же, нет. У Альки на людей чутье сильнейшее. Да и не такая она, чтоб вешаться на шею первому встречному. У нее будет лучший в мире муж». Игнат и Серега поднялись в рейсовый автобус, купив в киоске карточки на одну поездку. Рожа Игната выражала отвращение. «Маршрутка забурчала стартером, и я залез в салон. Передал 30 рублей и протиснулся к свободному месту сзади. Валера был уже там». На перекрестке загорелся зеленый. Газель покатилась, набирая скорость, чтобы проскочить светофор. На спидометре было под 80, когда в салоне вдруг стемнело, словно слева за окнами выросла глухая стена. Рейсовый, каким-то образом нас догнавший, притирался к газели. Мужик за рулем автобуса спал или обдолбался наркотиков. Между бортами было уже не втиснуть спичечный коробок. Столкновение казалось неизбежным. Последнюю секунду наш водитель нырнул к обочине. На пустой, к счастью для пешеходов, тротуар. «Бля, шеф, ты пьяный, что ли?» Рыкнул на трясущегося водилу Валера. Остальные пассажиры лишились дара речи. Да и мне тоже сказать было нечего. «Хер знает, куда он прет!» Пролепетал шофер. «Козел дебильный! деревни гребаные! «Наваляй его после смены!» Посоветовал Валер. Газель поехала дальше. А я сидел, цепив пальцы на животе. Первый нам звоночек. Даже если не вдаваться в детали, Кабрихина настоящий феномен. С ней произошло слишком много чудес. Люди, подобные ей, живут не по всем законам природы, и это сложно объяснить с научных позиций. Про какие же чудеса вы нам тут втираете? Почему-то обиделся Игнат. В 95 году вчерашняя студентка Вероника Кабрихина устроилась в страховую компанию. По образованию она юрист. Компания практиковала выдачу распаренных полисов. Два полиса за одинаковыми реквизитами, ликвидный и эффективный. Кабрихина активно участвовала в махинации, быстро доросла до начальника департамента и была доверенным лицом директора компании. Моральных принципов она лишена начисто. С одним из фиктивных полисов попали на крупную сумму весьма авторитетные люди. Ничего не драматизируя, они по своим каналам учинили страховщикам маски-шоу с передачей дела в производство. Собственно, задача ставилась конкретная – наказать руководство компании лет на 15. Но когда в офисе уже шел обыск, Кабрихина улизнула из здания, прихватив сумку с кучей документов. Без этой макулатуры суд отказался признать махинаторов виновными, присяжные не усмотрели состава преступления. Пострадавшие сильно обиделись на Кабрихину, она сама вряд ли такого ожидала. Ее вычислили и заминировали ей машину. Сапер находился не в расцвете своего мастерства и неправильно рассчитал мощность заряда. По-настоящему рванул только бензобак, однако при взрыве Кабрихина получила ожоги, переломы и смещение внутренних органов. Ее доставили в больницу и срочно прооперировали. Кабрихина выжила при шансах в одну сотую из ста. Я доступными средствами восстановил события в операционной, и мне, похоже, удалось локализовать нечто, чему я затрудняюсь дать название. Но это нечто имело место именно там, во время операции. «С дьяволом у нас говорилось, что ли?» – спросил Игнат. Вопрос звучал как как-то машинально, словно Игнат, успел понять, что спрашивает глупость, но не успел прикусить язык». Шкруевич вопросу улыбнулся. «Нами правят стереотипы. Так уж повелось с древности, когда зачатки веры в сверхъестественное разделили силы природы на добрые и злые, на богов и демонов. Да, в предубеждении не скажешь иначе, как сговорилось с дьяволом, но с недавних пор наука не отрицает». Отдельные исследования подтверждают наличие во Вселенной энергий, определяющих и видоизменяющих ее основные законы. Энергии эти способны контактировать с людьми, в ходе чего адаптируются к контактеру. На языке предрассудка дьявол является в человеческом обличии. И в обличии какого именно человека дьявол явился Кабрихиной. Моему скепсису позавидовал бы самый циничный коломнист светской хроники. «Думаю, в обличии хирурга», — ответил Шкруевич. Ассистировавшей медсестре мнилось чужое лицо под маской хирурга. Но было не досуг разбираться, кто есть кто. Работал он мастерски, а в операционной самым закаленным чего только не померещится. Несколько раз он заговаривал с пациенткой а у той, хотя она и пребывала в глубокой коме, Шевелились губы, словно она пыталась отвечать. Я не вижу ничего сверхъестественного. Скучно протянул Павлик. Ну, допустим, кто-то посторонний занял место хирурга. Но почему именно сатана или какая-то там основополагающая энергия? Хирург-то и впрямь был не тот. Штатного хирурга нашли в подсобке за больничным моргом. Он повесился. К воротнику халата приколол иглой шприца записку. Я не могу этого выдержать. Скрытие показало, что он умер от асфиксии до того, как Кабрихину доставили в операционную. Серега с Игнатом порознь ожидали нас около метро. Автобус приехал первым. Его водитель, окрыленный собственной крутизной, обошел на старте «Газель». Ругался с хозяином лендкрузера, загромоздившего половину остановки. Он гнал всю дорогу, рискуя вновь попасть в аварийную ситуацию. Наш шофер вел машину с опаской по делу и не по делу, топя среднюю педаль. Валера обругал его извозчиком, но тот даже не огрызнулся. По согласованному со Шкруевичем маршруту нам предстояло проехать три станции метро, продолжая движение на юг города. Наша команда все еще состояла из пяти человек. Выйдя из газели, Валера потянулся, поправил на носу солнцезащитные очки и коротко взмахнул рукой. Игнат и Серега пропустили нашу троицу вперед. Мы спускались в метро, в мир смертоносного железа и коварных агрегатов, наделенных гротескной самоидентификацией. Созданный руками человека мир, изображающий покорность воле своих создателей, мир лязгающих стальными челюстями монстров, не упускающих возможности напиться живой горячей крови. Кто-то из нас не поднимется наверх, может быть, не один. Может, все здесь останемся? В метро никто из нас не погиб. Вернее, не так. Не погиб никто из тех, кто ехал в метро. Я сошел по ступенькам на станцию и отвлекся, выискивая в толпе спину Валеры, который исполнял обязанности ведущего, пока кому-то не придется его сменить. Сверху донесся крик. Оглянувшись, я увидел, что за турникетами двое патрульных сцепились с какими-то пацанами. Драка была нешуточная. К хору матершины, женских визгов и топота ног присоединились поющие полонез турникеты. Почему-то они все запели разом. Словно радовались вспышки вражды между людьми. Хотя, скорее всего, экономные граждане под шумок поперли зайцами. Я прибавил шагу, нагоняя Валеру, но вместо того, чтобы свернуть к поездам южного направления, ведущий остановился в центре зала. Это был условный знак, означающий заминку. Когда я подходил, Валера разговаривал по сотовому. Мы встали рядом с ним, втроем. Меня пробрало холодом. В желудке за замогильная жуть. «Игнат готов», — сказал Валера. «Как, «Как готов?» — сорвавшимся голосом переспросил Серега. «Штырь в сердце, наверху, только что». Наблюдатель передал оператору. Шел мимо скинов, пьяных или обкуренных. Одного толкнул. Ударили за точкой, скинов скрутили, Игнат лежит. Вызвали скорую, но, походу, без надобность. Убили? Недоверчиво пробормотал Павлик. До да реанимации не довезут, зуб даю. Ладно, мы состарлеем в третий вагон, Серый и Виктор в центральный. По коням! Поезд с грохотом влетел в тоннель. Но даже будь этот грохот на миллион децибел громче, он не перебил бы влажного потрескивания в моих ушах. Я не слышал этого звука в оригинале, мой мозг синтезировал его сам, использовав какой-то забытый мною жизненный опыт. Звук, с которым заточка вспарывает мышечную ткань бьющегося человеческого сердца. Тем же днем, вскоре после того, как Кабрихину перевели в интенсивную терапию, у палаты появились двое охранников. Караулили именно ее. «Те, кто с ними сталкивался, вспоминают их похожесть, не иначе близнецы». Шкруевич говорил ровно, как лекцию в институте читал. «Отмечу, у Кабрихиной не было знакомых или друзей, готовых предоставить ей охрану. Бывшие шефы ее использовали и предоставили расхлебывать заваруху самой, а наличников она себе не заработала. В настоящее время этих парней среди приближенных к Кабрихиной нет. Сделали свое дело и ушли». Заказчики на том унились, сочтя, что преподали юристке хороший урок. «А что, врачи не заметили, что у них на глазах случилось чудо?» Валера снял полароиды и протирал их замшевой тряпочкой. «В реанимации всякое бывает, но ожоги так в легкую не сходят. Я молчу про смещённые органы». С ее документами вышла путаница. Бригада скорой и те, кто принимал ее в реанимации, конечно, видели, как она выглядит, но не могут же они упомнить всех подряд. А в терапии персонал меняется чуть ли не ежедневно. Людям не нравилось сидеть без зарплаты, а времена были кризисные. Короче, чудо они прохлопали, и не займись я биографией Вероники Романовны, оно так и осталось бы нераспознанным. Трудно сказать, о чем именно договаривалась Кабрихина с... Хм, с дьяволом. — хмыкнул Шкруевич. Лежа на операционном столе, да и был ли вообще какой-то договор? Но, выписавшись из больницы, она с цепи сорвалась. Завела кучу полезных знакомых, через месяц свободно заходила в такие кабинеты, куда и премьер-министр запросто не ходит. Откуда-то на ее банковский счет пошли взносы. Кабрихина вновь занялась страховым бизнесом, но это был грубый отъем денег у населения. Она не гнушалась никакими методами, хотя довольно ловко избегала подводных камней, как в законодательстве, так и среди клиентуры. С этого она начинала. Года полтора спустя перешла на оптовую торговлю, для чего создала специальную контору, в которой ее страховая компания стала департаментом. Потом там еще много чего наслоилось. Частная охрана, риэлторская фирма, турагентства В 2000 году ей предложили взять на реализацию крупную партию героина. Поразительно, но у нее уже все было готово, партия разошлась в считанные дни. Тогда на Кабрихину вышел первый киллер. Паника, слабость и желание сбежать. Вот что я испытывал, забившись на сиденье в торце вагона. Серега, стоявший в углу у двери, сжимал и разжимал кулаки. И было без слов понятно, что в душе у него творится то же самое. С разницей, что он изначально не оставил себе обратного пути. Просто не мог такого себе позволить. Рядом со мной толкалась и орала примерно с полдесятка детей. Пятый и шестой класс. Такие же, как те, из-за кого Алька вечерами глотает валокардин от сердца или анальгин от головной боли. Я смотрел на них, и все, что лихорадило меня изнутри, требуя бежать из метро на следующей же станции, выбросить в мусорку ТТ и вернуться домой. отступила на задний план. Сублимировалось. Я мог бы передушить всех этих маленьких чудовищ, сколько их есть в нашем полушарии, лишь бы моя жена перестала мучиться. Алька, правда, уверяет, что не мучается, просто работа такая тяжелая. Но мне-то виднее. Я бы стоял по самые плечи в крови и смеялся от счастья, зная, что Альке никогда больше не придется слушать оскорбления от этих недоносков и их родителей. Так чего я струсил? Ее будущее обеспечено. Она купит себе квартиру в районе со свежим воздухом. И даже сможет поездить по миру, как всегда мечтала. Жертва-то совсем крохотная. Всего-навсего. И я сам. Больше я не колебался. Где бы не достала меня смерть, напрасной она не будет. Я ухмыльнулся, глядя в глаза слишком близко вставшего ко мне школьника. Ухмылка, наверное, была диковатой. Ребенок вздрогнул и спрятался за спинами приятелей. О том, что Игнат умер в машине скорой помощи, мы узнали, всплыв на перископную глубину. Остался внизу воющий по тоннелям воздух, рвущая в клочья мощь контактного рельса красные габаритные огни несущихся махин. Валера вслух прочитал у СМС-сообщение, присланное оператором. «Первый пошел», — понурился он. «Эх, угораздило же!» «Бывает, Валер», — сказал Павлик, промакивая линялой бейсболкой испарину. «На войне, как на войне». «То на войне, а здесь не война, не пойми что. Бывало, под огнем ребят терял, хороших ребят, настоящих!» Он выделил слово «настоящих». Но там мы долг свой выполняли, а этот... Придурок конченный, а вот будто сам его подставил. — Почему это? — спросил Серега. — Да потому... Валера сплюнул, достал сигарету, по очереди протянул каждому полупустую пачку. Павлик отказался. — Я ведь проходил там, видел, что за борзота стоит. На рылах написано «пыряем за точками». Думал, обойдется. Ни хрена не обошлось. — Может, случайно это? — сказал Павлик. Он явно подыскивал разумное обоснование удару за точкой. — Мы же в Москве, здесь нарваться на гопов пара пустяков, безотносительно какой-то там кабрихины. Ну, я правильно мыслю, кто за? На улицу выходить в любом городе риск, не только в Москве, — обобщил я. Даже в деревне три дворика. 10 метров от избушки, а там бык пасется. В квартире тоже сидеть не ален, ну, как у соседей газ рванет. «Да хоть ты в атомном бункере запрись, сдохнешь от инфаркта». «Витюх, завязывай», — попросил Валера. «А ты, Паш, тоже это, хватит мыслить. Правильно, неправильно. Случайным это не было. Почему он, Игнат? Почему один из нас?» Мы переглянулись, и Павлик резюмировал. «Потому что он был достаточно отмороженным, чтобы совершить убийство. За этим и шел». Валера наклонил голову. «Перекурс закончен. Маш-бросок 4 километра. Смотрите в оба». «По сторонам смотрите, за мной!» «Как ты думаешь, вылечат мою Аннушку?» Неожиданно спросил меня Серега. Я поперхнулся. Строго говоря, его дочка абсолютно меня не трогала. Она тоже могла учиться в Алькиной школе, и я был последним человеком, которому следовало задавать такие вопросы. Валера с Павликом прокладывали курс. Мы отстали метров на 20. Разбитый самосфалами асфальт, зиял трещинами и бугрился грязью. Справа ремонтировали автомагистраль. «Ну, должны. Главное, что деньги будут. Сейчас за деньги все лечат. Выкладываешь бабло и все передовые медтехнологии к твоим услугам. Вон депутаты стволовые клетки себе колят, чтобы до 100 лет и дольше жить». «Павлухи, сестра вон к диспансере на учете». «Вить, скажи мне кое-что. Вот Павлоха за сестру вписался, я за дочку, Игнат... Да хрен с ним с Игнатом. Валерке просто в пекло лезть привычно. А чего ты-то?» «Я вписался за жену. У меня, кроме нее, никого нет». «У вас и детей нет». «Бог миловал. К чему то это?» «Блин, в школе же сейчас платят дофига. Или тебя содержать надоело?» «Мне надоело. И вообще, ты работал когда-нибудь в школе? Нет? А зря». «Тот еще дурдом!» Я было обрадовался, что поставил точку на разговоре, но потом Серега сказал со злостью. «Моя Аннушка в школу не пойдет, если не поправится!» «Дурдом!» Передразнил он меня. «Тебе дурдом, а мы с Машулькой спим и видим, как в первый класс ее поведем! С цветами, с сумкой красивой!» «Дурдом, бля!» За бесконечным в одну сторону забором уродовал ландшафт законсервированная стройка. Плакат на заборе гласил. Приносим извинения за временные неудобства. СМУ такое-то. Дверь бытовки вахтера заколочена досками. На ворота навесили пару тяжелых замков, а на калитку один – кодовый. Никому не нужный дождевой козырек над калиткой. Под ней собирались сделать порог, но когда банкротятся подрядчики, тут уж не до порога. В другую сторону забор тянулся до шоссе, прихватив его части, и оставив для проезда две вместо трех полос. Водители шустрили, обгоняя нерасторопных чайников. «Через стройку или не через стройку?» у нас почти гамлетовской дилеммой Валера, объявив 5 минут отдыха. «А если в обход?» – предложил Павлик. «Туда, до конца и дальше». Не, «Потопнем. Жидкое болото. Тут где-то водопровод пробило. Может, почва осесть под ногами». «Давайте по трассе», – сказал Серега. Он дистанцировался от меня, встав под козырек, Иначе ему оставалось топтаться в грязевой луже. «Ты чё, боец, мозгами-то думаешь?» Уставился на него Валера. «Первый же стритрейсер твой и крышка, костей не соберешь. «Да и пофигу!» Взорвался Серега. «Подыхать так подыхать, чего бегать-то далеко?» «Отставить истерику!» Холодно приказал Валер. «По контракту мы не имеем права нарываться. Наоборот, должны беречься изо всех сил». «Идем через стройку насквозь! Какие могут быть сюрпризы? Старлей!» Павлик взялся перечислять подвохи, которые могла затаить стройка с вырытым под плазу фундаментом. «Падение корана Загнул большой палец и по порядку указательный средний безымянный мизинец. На безымянном темнел кольцевой шрам, словно когда-то палец был отрублен и пришит. Сгибался он хуже других. «Обвал! Ржавые железки, провод под напряжением, голодные собаки. Все!» Деловито и сухо. Павлик абстрагировал гибель Игната в область будничных эпизодов мегаполиса и был упорно рационалистичен. И «Слава богу, если все...» — выпалил Серега. «Ну так пошли уже!» И он выступил из-под козырька, приведя в действие капкан, в котором стоял, пока мы разговаривали. Капкан этот был скорее психологический, однако сработал безотказно. Левой ногой Серега зацепился за торчащую из земли верхушку арматурного прута. Он всего-навсего прикоснулся к ней рантом ботинка, но готовность к атаке извне сыграла с ним по правилам пинг-понга судьбы. Равновесие он не терял. Это единственное, что наверняка. Но на долю секунды уверился в том, что падает, что его сбили с ног и рванулся. Этим рывком на мускульном рефлексе Серега хотел остановить падение, но он никуда не падал, и вся инерция рывка швырнула его в другую сторону треснула разбитая кость. Виском Серега напоролся на кронштейн дождевого козырька, погрузив его в свой мозг сантиметров на 5, и этого было вполне достаточно, чтобы умереть. Но Серега боролся и после смерти. Всем телом, точнее всем трупом, он отпрянул, выдергивая засевший на кронштейне череп, и ноги его вдруг взмыли в воздух. Последним, уже несознательным движением, Он раскинул в полете руки, группируясь, но врезался в гравий шейными позвонками. «Я сказал, первый из одиннадцати», — поправился Шкруевич. «Первый из тех одиннадцати, кому было оплачено устранение госпожи Кабрихиной. Но цифра может быть и занижена. У меня есть выборка по фактам обнаружения трупов. Это только те, чья личность установлена. Наемные убийцы, прошедшие школу спецвойска спецвойсках. Мужчина до 45 лет. Каждый на момент смерти имел при себе оружие и располагался в укромном месте, подходящем для засады. Но именно там, в надежном уединении, они и умирали. В 9 случаях из 11 Одного застрелили в загородном доме, где он отсиживался между делами. Он успел принять заказ на убийство Кабрихиной, но до этого облажался с предыдущим объектом, да еще и нагрел клиента на деньги. К нему прислали другого профи третьим или четвертым по счету Кабрихиной занимался подрывник. Опытный офицер из антитеррора. Не изобретая велосипеда, он решил заминировать джип жертву на автостоянке. С поддельными документами он устроился в ЧОП и за несколько дежурств сориентировался по обстановке. На смену с ним заступали двое напарников, оба запойные. Ко второй половине дня наливали глаза до отключки. Он им внушил, что нести вахту за троих ему совсем не трудно. Те расслабились и спокойно пили в караулке, благо никто их не проверял. Чтобы наверняка сам же им купил литр водки, но эффект алкоголя наперед не подгадаешь. Они с дозой переборщили или еще что. Один из них уселся в свою машину и стал гонять по стоянке, показывая приятелю полицейский разворот. Киллер уже приступил к закладке мины и деваться было некуда. Чоповец не справился с управлением и врезался в с Кабрихины. Стоянку только что под корень не снесло. Откуда уверенность, что все 11 трупов подстерегали конкретно Веронику? Спросил я. Проводилось расследование, не милицейское. Заказчиков выявили и конфиденциально хм, опросили. Впрочем, все и так прозрачно. Каждый из них нес убытки из-за госпожи Кабрихиной, переделившей рынок. Цыганский барон, которому Вероника насолила больше других... Заказывал ее аж три раза И после третьего подсел на свой же героин Родня упекла его в клинику Избавиться от зависимости Там его и крутанули на чистуху. Борьк, а кто тебя спонсирует? Походя отклонился от темы Валера Шкруевич и не моргнул Главное никто Главное сколько Финансовая поддержка у меня солидная Инвесторы тоже Техническая база не хуже чем в Пентагоне Павлик вежливо кашлянул «Угу. Как они вообще умирали? Я имею в виду тех, кто не подорвался на собственном тротиле и кого не положили коллеги по цеху». «Правильно», — одобрил Шкруевич. «Я сам именно так и сформулировал проблему. От чего они умерли? От остановки сердца без видимых причин. Последний из киллеров, снайпер, залег на крыше напротив дома, где кабрехина снимала элитную квартиру. Его так и нашли лежащим щекой на прикладе заряженной винтовки. Все это наталкивает на странные выводы. 11 смертей, рассмотренные вне контекста, сами по себе вполне естественны. Подрывника разносят в клочья изготовленное им же взрывное устройство. Снайпер, износивший свой организм на двух войнах и окончательно его угробивший в криминале, не выдерживает ожидания. Киллер нарушил негласные законы и был наказан. Но если все 11 11 взять и рассмотреть вместе, то проступает нечто наподобие схемы. Эта схема реализуется вокруг госпожи Кабрихиной, которой в ней отведена роль ключевого звена, а все прочее выполняет защитные функции. Кабрихина защищена и знает об этом. покушение на нее заведомо провальны, что отнюдь не заслуга ее безопасников. Те сами от себя не в восторге, вот, мол, расшугали всех конкурентов по углам. Про восьмерых, опочивших вечным сном в засадах, они ведать не ведают, только про подрывника на стоянке. Но после того снайпера на крыше Кабрихина переехала на новое место жительства, купила квартиру в этом вот доме. Мы уже налюбовались с нескольких ракурсов на Веронику Кабрихину. Затем появились кадры со взорванной стоянки. Груды из коверканого зачерневшего от пламени железа, выгнутая наружу решетка ограждения. Теперь на мониторе возникла громадная башня посреди пустыря за дальним краем которого извивалось шоссе. Шкруевич увеличил картинку. У дома на пустыре было кое-что общее с Вероникой Кабрихиной. Отображенный в электронном формате, он также сохранил свою проникающую энергетику. Дом словно не опирался на фундамент, а вырос прямо из земли. Многоэтажка – оборотень. «Остается гадать, как ей вообще разрешили сюда вселиться», – сказал Шкруевич. В годы СССР дом являлся лабораторией, ставили опыты на жильцах. Сейчас это часть города, района Пальцова, а в те времена тут был полигон, владело им теневое правительство страны. Развал Союза подточил группировку теневиков, но здания они эксплуатируют до сих пор. Новое жилье кабрихины очень удачно расположено. Последний этаж, окна на квадратный километр пустыря, дальше лесополоса. Снайперу залечь негде. Ни одного объекта нужной высоты в радиусе 5 километров. В подъезде оборудован пост охраны и шлюзовой металлодетектор. Что, Валерий Александрович? Валера пожал плечами. Если так уж необходимо прикончить эту Веронику, пошлите истребитель. Он накроет ракетами верхние этажи. Или ВИЧ-инфицированного пилота на самолете заправщики с топливом под горловины. Точно. Бомбардировка или манхэттенская модель Тиракта? Такая мера тоже предлагалась, но нет гарантии, что этот самолет вообще оторвется от полосы, или что не завалится при подлете к цели на жилой массив со всем боекомплектом. Буду с вами предельно откровенен. Я не считаю реальным добраться до Кабрихина, пока схема, в которую она включена, сохраняет функциональность. Скажу больше, мне не столь важно, погибнет Кабрихина или нет. Я хочу понаблюдать за тем, как работает защитная схема, спровоцировать ее. Зная, как это работает, я, возможно, смогу выдвинуть гипотезу, что представляет собой этот механизм. Для этого вы мне и нужны. Вы пройдете через весь город из конца в конец, а я запротоколирую каждый ваш шаг. Будут вестись слежения и видеосъемка. Убежден, что ни один из вас не дойдет до места назначения. Но если защита даст сбой, дошедшему поручается выполнить программу максимум и застрелить Кабрихину.